Глава 34. Оценка изменений за неделю. Мост между прошлой и текущей сессиями. После оценки эмоционального состояния клиента и формулировки повестки дня терапевту следует выстроить мост между прошлой и настоящей сессиями. На прошлой неделе мы обсуждали... «Как сейчас? Обстоят дела? С?» «Удалось ли вам? Как вы работали? С?» Важно помнить, что клиентам может быть сложно вспомнить ключевые моменты прошлой сессии, если они не вели терапевтические заметки по ходу сессии и не обращались к ним между терапевтическими встречами. В этой связи с самого начала терапии важно предлагать клиентам делать терапевтические заметки записывать основные мысли и выводы в течение сессии и поощрять желание клиента вести аудио или видеозаписи встреч и регулярно пересматривать их дома. Такой подход усилит вовлеченность клиента в процесс терапии и даст ему возможность обращаться к важной информации в спокойной домашней обстановке. Итак, на этом этапе сессии необходимо поинтересоваться у клиента о важных событиях прошлой недели которые еще не упоминались и которые стоило бы обсудить на данной сессии. Скажите, пожалуйста, произошло ли на прошлой неделе что-то важное, о чем мне нужно знать? Когда на неделе вы испытывали наибольший эмоциональный стресс? Как сильно вы расстроились из-за этого? Вы хотели бы включить это в повестку дня? Краткий обзор разных жизненных сфер. При необходимости терапевт или клиент может сделать краткий обзор положения дел в актуальных для клиента жизненных сферах, чтобы выявить проблему, которую стоит включить в повестку дня. Как обстоят дела на работе? Есть ли изменения в отношениях с зятем? Как прошло совещание, тревогу по поводу которого мы обсуждали на прошлой сессии? Такого рода вопросы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 способна привнести ясность и для клиента, и для терапевта в причины внезапного ухудшения состояния клиента, поскольку позволяет получить представление о триггерных событиях, на фоне которых могли активироваться дисфункциональные глубинные убеждения клиента, которые и привели к усилению симптоматики. Конкретизация произошедших изменений Терапевту следует помнить о том, что обсуждение хронических проблем обычно можно перенести на следующие сессии, особенно при наличии более актуальных и острых проблем, которые желательно разрешить в первую очередь. Если при оценке изменений за минувшую неделю клиент чересчур детально описывает прошедшие события, стоит дать ему возможность высказать несколько предложений после чего мягко прервать, чтобы терапия не превращалась в простой обзор прошедших событий недели. Извините, но сейчас я хочу понять, как в целом прошла ваша неделя и случилось ли за прошедшую неделю что-то значимое для вас. Можете рассказать об этом буквально в нескольких предложениях. Если клиент негативно отреагирует на эту просьбу, полезно выявить его автоматические мысли – и прояснить их значение с помощью техники вертикального спуска – падающей стрелы. Однако не стоит пытаться помогать клиенту оценить и изменить эти мысли, особенно если он находится в раздраженном состоянии. Лучше попытаться найти компромисс. В том случае, когда при обсуждении изменений клиент заявляет о том, что за минувшую неделю не случилось ничего значимого, можно или задать ему прямые вопросы – Что вы почувствовали, когда… О чем вы думали, когда… Или вернуться к обсуждению прошедшей недели несколько позже. Фокусировка на положительном опыте. На начальных стадиях терапии, при оценке изменений за неделю, большинство клиентов делятся с терапевтом только негативными событиями и состояниями, что особенно часто встречается при депрессии, которая фокусирует внимание человека только на негативных моментах и игнорирует или обесценивает почти все положительное или нейтральное. Чтобы помочь клиентам более объективно увидеть реальную картину прошедшей недели и подтолкнуть их к осознанию того факта, что их дисфункциональные эмоции не длились все время, На каждой сессии важно спрашивать клиентов об их положительном опыте и позитивных переживаниях за минувшую неделю. Что хорошего произошло на прошлой неделе? Можете вспомнить, когда вы чувствовали себя лучше и так далее. Вопрос о позитивных событиях недели помогает клиентам преодолевать избирательную фильтрацию и учиться концентрироваться на позитивных аспектах текущего опыта а также содействуют укреплению терапевтических отношений, поскольку с помощью этого вопроса терапевт демонстрирует искреннюю заинтересованность в благополучии клиента. Выявление значения позитивных событий. Кроме этого, анализ положительного опыта позволяет клиентам еще раз удостовериться в когнитивной модели, согласно которой Изменение неадаптивных привычек мышления и поведения ведет к улучшению эмоционального состояния, что также будет усиливать вовлеченность клиентов в терапию и их приверженность терапевтическим целям. При обсуждении позитивных событий и действий клиента, которыми он делился в контексте оценки изменений за неделю, терапевту важно спрашивать, что эти положительные моменты говорят о нем чтобы в том числе содействовать изменению дезаптивных глубинных убеждений. На этой неделе вам удалось проработать избегание посещения магазина. Что это говорит о вас? О каких ваших сильных сторонах свидетельствует этот опыт?